Джилли обняла меня за шею и поцеловала в лоб. «Ты не имеешь понятия, как я рада, что ты в безопасности». «Дорогая, я тоже рад». Она помогла мне спуститься в каюту под рулевым колесом, где находились две узкие койки, стол и маленькая кухонька. Она положила меня на койку, стянула с меня комбинезон и вытерла досуха полотенцем. Потом закутала меня в одеяло, поцеловала еще раз и сказала, «Ты должен согреться. Приказание доктора Маккормик». — Слушаю и повинуюсь, — ответил я. Через несколько минут Алексис остановился, и Донбасс заглушил двигатель. Я чувствовал, как закачалась лодка, когда Эдвард и Форест влезали на палубу, и слышал, как они хлюпают мокрыми ластами по доскам. Стянув комбинезон, Эдвард вошел в каюту и присел на край другой койки. — Господи, — сказал он, — дунул на очки, протер их и опять нацепил на нос. Он посмотрел на меня щуря покрасневшие от соленой воды глаза. — Признаюсь, я на самом деле уже подумал, что тебе конец. Форест сунул нос в каюту и прокричал. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, благодарю», — ответил я. «Я просто забыл, что не должен терять вас из вида». «Ну, мы сделали ту же ошибку», — признал Форест. «Это было непростительно. Нам на самом деле очень жаль. Знаешь, под водой бывает самая мельчайшая ошибка, может за пару секунд привести к полнейшей катастрофе. К счастью, на этот раз пронесло». «Еще бы немного», — и, заметил я. «Да, Дан говорил о каком-то трупе. Вроде бы ты нашел на дне труп». «Вот именно, Женщину в ночной рубашке. Она зацепилась за сети, вертелась, как флюгер. Видимо, проплывая мимо, я создал какую-то волну, потому что она поплыла за мной совершенно, как живая. «Женщина в ночной сорочке», — повторил Форест. «Точно. Она была так изуродована, что трудно сказать, как она выглядела, но наверняка она пробовала в воде не так уж долго». «Миссис Голд», — заявил Эдвард. «Кто?» «Я читал об этом в Гриннхидских ведомостях. Примерно в середине прошлой недели миссис Голд вышла из дома посреди ночи, одетая только в одну ночную рубашку. Она взяла одну из своих машин, доехала на пристань Гриннхид и вышла в море на яхте мужа, стоящей более двухсот тысяч долларов. С той поры ее никто нигде не видел. И яхту, кстати, тоже». «И ты думаешь, что это была миссис Голд?» переспросил я. Именно вот этот труп, что я нашел, не исключено. Ты же сам сказал, что она пробовала в воде лишь несколько дней, а если на ней была еще и ночная рубашка, действительно похоже, что это она, мешался Форест. Есть еще кое-что, продолжил Эдвард. Ее муж, мистер Джеймс Гуд, сказал в сообщении для прессы, что в последнее время она была сама не своя. Она потеряла мать, которой, видимо, была очень привязана. Ее мать умерла от рака. «Почему, интересно, тебя это так заинтересовало?» – спросил Форест. Он хлюпнул носом и вытер его краем ладони. «Я работал у Гултов, когда мне было 15 лет. Мыл машину мистера Гулта. Они дружили с моими родителями. Мой папа и мистер Гулт оба работали в строительстве, хотя мистер Гулт в последнее время больше стал заниматься надводными жилыми блочными постройками. Мой папа считает, что такие постройки аморальны. Они разрушают самобытную культуру Салима и Греницхит. Поэтому в последнее время мы редко видимся с мистером Гултом». «Твой отец считает, что блочные дома аморальны?» с недоверием спросила Джилли. Эдвард снял очки и снова их протер. Он внимательно и серьезно посмотрел на Джилли. «Мой отец живет прошлым. Он не может понять, почему они строят дома в федеральном стиле с подвалами, окнами, составнями и перилами из кованого железа». «Эдвард, — спросил я, — подозреваешь ли ты то же самое, что я думаю?» «Черт!» — удивленно воззрился на нас Форест. «О чем это вы?» Эдвард взглянул на Джилли, а потом снова посмотрел на меня. «Не знаю. Может, я не совсем понимаю?» «Я не понимаю», — пожаловалась Джилли. Я кивнул в сторону Эдварда. «Мне кажется, Эдвард считает, что миссис Гуд не случайно погибла именно в том месте. Возможно, она специально приплыла и умышленно утопилась или случайно утонула, но приплыла сюда, чтобы быть поближе к корпусу Дэвида Дарка». «Хм. Что-то более или менее правдоподобное приходило мне в голову», — признался Эдвард. «Но почему же она это сделала?» <сосил> – спросила крайне удивленная Джилли. «Помни, что она потеряла мать. Может, дух матери навестил ее так же, как <сосил> Эдвард замолчал?» «Говори спокойно, Эдвард», – успокоил его. «Джилли в курсе, от Джейн?» «Ну, так же, как тебя посещал дух твоей жены, а миссис Саймонс – дух ее умершего мужа. И, кто знает, может, миссис Голд чувствовала то же самое, что и ты?» что если бы она добралась до источника этих явлений, до катализатора, делающего возможным появление духов, то она могла бы обеспечить покой своей матери. думая что она из-за этого утонула», – спросил Форис с заметным недоверием. Не знаю, признался Эдвард, но забота об обеспечении покоя умерших очень сильна во всех мировых культурах. Китайцы сжигают на похоронах бумажные деньги, чтобы умерший был богат, когда очутился на небе. На Новой Гвинее трупы обмазывают грязью и пеплом, чтобы телу было легче вернуться в землю, из которой оно вышло. А какие слова высечены на христианских надгробиях? Помнишь? Покойся с миром. Это важно, Форест. Пусть даже мы вообще этого не понимаем. Это инстинктивно. Мы знаем, что когда наши близкие умирают, они переживают после смерти нечто в физическом и психическом смысле резко отличающееся от того, что они знали при жизни. Поэтому у нас есть сильная потребность защищать их, руководить ими, обеспечивать им безопасность. Почему мы реагируем именно так? Ведь если рассуждать логически, все это абсурд. Но, может, в древние времена умершим грозила более явная опасность, может, погребальный ритуал был важной рациональной мерой, предосторожности против угрозы, которая возникала перед ними, прежде чем они могли обрести вечный покой. Хуря скривился и почесал затылки с миной, выдающей сдерживаемые раздражения, но, как этнолог, он не мог не признать, что в словах Эдварда много правды. «Я же лично верю, — продолжал Эдвард, — что в корпусе Дэвида Дерка находится нечто такое, что мешает естественным процессам и делает невозможным упокоение душу умерших. Знаю, что вы считаете меня психом, но я ничего с этим не могу поделать. Я очень долго думал об этом, и это единственное возможное объяснение. Я не претендую на рациональность этого объяснения, но, в конце концов, разве явления, происходящие в Гринске, рациональны?» В случае миссис Гулт, возможно, что ее посещал дух ее умершей матери, и у нее, может, было предчувствие, что если она доберется до Дэвида Дарка, то он сможет освободить это что-то». «Ты думаешь, она знала о существовании Дэвида Дарка?» – спросил Джимми. «Сомневаюсь», – ответил Эдвард. «Ее скорее влекла какая-то сила, исходящая от его корпуса». Джилли провела рукой по волосам. «Ну, это уже, пожалуй, просто бред», – устало заявила она. «Да вовсе нет», — возразил Эдвард. «Ты смотришь на все это с точки зрения современного человека, привыкшего решать все вопросы только с позиции здравого смысла и логика, начисто отвергая магию. Ведь когда ты по телевизору смотришь Дэвида Копперфильда, ты ни на секунду не веришь, что его фокусы — настоящая магия. Но во времена, когда затонул Дэвид Дарк, во времена, когда Салем был охвачен горячкой охоты на ведьм, в те времена люди верили в магию, в бога и в дьявола». «Так...» «На какой же позиции стоишь ты, если утверждаешь, что они ошибались? Особенно если Джон может тебе подтвердить, что его на самом деле посетила его покойная жена, если он на самом деле ее видел, разговаривал с ней и слышал ее голос». Хорист и Джимми, видимо, ничего об этом не знали, поскольку обменялись недоуменными взглядами. «Сегодняшнее происшествие с Джоном может оказаться удачей, облеченной в несчастье», — закончил Эдвард. «Если мисс Голд утонула поблизости от корпуса Дэвида Дарка, то она точно указала нам положение корабля, который иначе мы могли бы искать еще целые годы и без толку. Ты отметил все ориентиры, Дан?» «Конечно», — сказал Донбас. «Тогда будем нырять все оставшееся время, как можно ближе к месту, где ты, Джон, нашел тело». «Дан, Джимми, вы спускайтесь первыми». «А я?» — спросил я. Эдвард отрицательно покачал головой. «Ты сделал уже больше, чем достаточно для одного дня. Крайне глупо с нашей стороны, что мы вообще позволили тебе нырять. Пара недель тренировки в бассейне, и только затем ты сможешь снова плавать в открытых водах». «А что с трупом?» – спросила Джилли. «Вы не сообщите в береговую охрану?» «Явимся к ним сразу же после возвращения», – ответил Эдвард. «Во всяком случае, сейчас мы можем сделать для миссис Гулд очень и очень мало».